Нова представляет аудиосериал по сценарию Игоря Колосова «Имитация». Первая история из цикла «Грядущее». Серия первая. Над институтом традиционной семьи давно висела угроза. Разводов и неполных семей становилось все больше и больше с каждым годом. Чтобы справиться с этой проблемой, правительство ввело контроль, осуществляемый посредством имитатора. Программы способны просчитать вероятное будущее потенциальные семейные пары и определить, насколько крепкими будут их отношения. В кратчайшие сроки этому примеру последовало большинство стран мира. Имитатор должен был стать символом стабильности для будущего поколения. В отделение ЗАГСа зашла пара. Хорошо одеты, оба улыбались, но их выдавало напряжение и скованность в движениях. Молодой человек обнял спутницу. Аня, все будет хорошо. Доброе утро. Доброе. Распишите нас, пожалуйста, мы долго ждали этого дня. А ваши свидетели? А, они заболели. Будем только мы вдвоем. Да, мы просто хотим быть наедине весь этот день, да и вам меньше возни Покажите отчет имитатора А, да-да, конечно Так, где он? А, кажется, мы оплошали Вы уж простите нас, мы так спешили на поезд, хотели расписаться именно в этом месте Здесь так романтично Да, я же говорил, у меня такое чувство, что я что-то забыл Ну что ты, дорогой, ты ни в чем не виноват Уверена, результата будет достаточно. Имитатор показал, что у нас будет идеальная семья. Это противозаконно. Расписывать без аналитического отчета. И вы это знаете. Покиньте да. помещение, Все. пока я не вызвал. Доставь. Что? Служащий не договорил. Молодой человек выхватил из-под пиджака пистолет. К черту ваш имитатор! И всю вашу систему! За месяц до этого Но я же пригласила его Вот именно Ты его пригласила Ты, а не мы но, но так же нельзя Мама Аня, не забывай, ты все еще живешь с нами Хоть и постоянно ночуешь у него Сами знаете, почему я не трачу деньги на съем жилья Мы с ним собираем на квартиру Собирают они И как успехи? Сумма медленно, но верно растет. Ты еще не знаешь, станешь ли ты его законной женой. Я уже его жена. Нам осталось только пройти имитатор. Вот именно. Имитатор. Ой, уверена, он все расставит на свои места. И ты поймешь, что вы не подходите друг другу. Чем он вам так не угодил? Вы его даже не знаете. Неужели потому, что у него проблемы с деньгами? Да нет, деньги это мелочь. Но его видео... Он же просто дурачится. Паша пытается заработать все эти смешными роликами. Хм. Вот именно. Пытается. От пытается до заработать большая дистанция. Ой, пожалуй, это не самое перспективное занятие для потенциального мужа нашей дочери. И не самое серьезное. Почему вы лезете в мою жизнь? Мне с ним жить, а не вам? Что ж, если у вас с ним все получится при имитации, так тому и быть. Хотя у меня сомнения, что вы пара. Мы будем счастливы, и никто нам не помешает. Ну и куда ты собралась? Может, зря мы так? Не забивай голову, еще спасибо нам скажет. Долго ты там Все нормально? Да Родители в хорошем настроении Поднимаемся? Что в пакете? Это вкусняшки для твоих Маме, как ты и говорил, конфетки с кокосовой стружкой Папе сухарики соленые, его любимое пиво А сестре твоей вот цветы и кое-что помелче Паша Пошли отсюда Э-э, а цветы? Верки все равно дома нет Так и родители? Они не хотят знакомиться Ну что ж Ну давай поменяем вкусняшки Папе конфетки, маме пиво и соленый... Паша! Я серьезно Они вообще Вообще не хотят тебя видеть Идем Идем Анна рассказала Павлу, какой у нее состоялся разговор с родителями. Павел согласился, что выбора нет. Нужно успешно пройти имитатор. Вскоре они уже стояли возле двери с надписью «Имитация». Волнуешься? Да, не слабый. Так не трясло, даже когда в ВУЗ поступал. Все будет хорошо, не волнуйся. Это всего лишь формальность. Все это проходит. Да, Анушка, все знаю, чтобы сэкономить время свое и потенциального партнера. Мы давно вместе, хорошо знаем друг друга. Пройдем имитатор и мои сразу заткнутся, вот увидишь. Чувствую, даже имитатора им будет мало. Вот если я ближайший банк грабану, и меня не поймают, или стану его президентом, тогда, может быть. Да, грабитель-банкир. Грабитель-банкир. Грабитель -банкир. ты грабитель мой. Имитатора будет вполне достаточно Пошли Они лежали на кушетках Глядя друг на друга Рядом за монитором стоял служащий И вводил последние данные Перед отправкой испытуемых в симуляцию 10 секунд Закройте глаза и расслабьтесь До встречи, Паша Все будет хорошо. Угу. Загружаю. Опа! Да, братан. Опля! Оп Сколько телок гляньте! И на все вкусы. Чёрт, самая опытная моя. Да смотри, Эти блин. дети. Кто-нибудь уже наверняка вызвал полицию. Гляди какая. А? Паша, э, пошли вы, в другой вагон. Поздно, сиди спокойно. Главное не огресться. так знайся. верил, так верил, блин. Братан, я не могу на это смотреть. На такую подлость по отношению к тебе, мой друг. Ребят, пожалуйста, у нас важный разговор. Я слышь? Она что меня отшила? Я этого не переживу Я не дам тебе умереть, друг мой Ну-ка сюда Отпусти э, э, э, Не Ребят, да хорош вам. Я тебе еще подпихаюсь, не рыпайся Руки <absorbed> <restored> Ребята, прошу, не обижайте девушку Тут, между прочим, полицейский в соседнем вагоне О, -о, -о герой Ребята, прошу, не обижайте девушку Ты еще заплачь Держите ребята Сейчас мы ей покажем, что значит быть настоящим мужиком Давай, лысый Сейчас повеселимся Ребят, ну хватит Реальность застыла Покрылась рябью и рассыпалась, обнажив комнату с двумя кушетками и служащим комнатой имитации Павел медленно повернул голову Анна смотрела на него непонимающим взглядом. Не выдержав, он отвернулся. Можете подниматься. Аня, а Аня, я... Ань, я даже не знаю Забудь Это всего лишь один из вариантов Пусть и просчитанный имитатором Ну вот и я так думаю Прогуляемся? Паш, я... Я, наверное, пойду к своим сегодня Только не обижайся, ладно? Угу, ладно Ты, наверное, тоже устал Надо отдохнуть Тебе ведь в другую сторону Не провожай меня, ладно? Угу Анна лежала на кровати, когда в комнату зашла ее младшая сестра Вера. Аня, ты у нас сегодня ночуешь? А что здесь удивительного? Это такой же мой дом, как и твой. С Пашей что-то случилось? С Пашей? Нет, с ним все в порядке. Что с ним случится? Ань, а вы с Пашей ходили на имитацию? Отстань, Вера. «Но я просто хотела узнать, как это происходит». «Отстань! Оставь меня в покое!» «А... Ну, хорошо». Павел был подавлен. Неужели он не в состоянии защитить любимую? Он в это не верил, но имитатор дал свой прогноз, и спорить с ним было бесполезно. Взяв телефон, Павел включил видео, в котором не так давно они отдыхали с на речке. Так, mm -hmm. посмотрим. Что бы вы хотели поведать нашему журналу, молодой человек? Кстати, я вас где-то видела. Не вы ли играли главную роль в последнем блокбастере? Ну что вы, это был мой младший брат. Мы с ним очень похожи. О, у вас еще и родня хоть куда. Есть такое. А я я просто хотел заявить на весь мир о том, как сильно ее люблю. Кого? Ее. Она как раз сейчас снимает меня и задает разные умные вопросы. Ого, умные говорите. Ну, разве я могу сказать по-другому? Ах, вот как. Что ж, любите, значит, а докажете? Да чем угодно. Могу сделать тату с ее именем, молбу крупными буквами. Боже, не слышим ли? <свят> Но могу пройти огонь и медные трубы, алюминиевые, платиновые, из других металлов. Готов проходить их по субботам и воскресеньям. <свят> как романтично. Только вы про воду забыли. А, что? Про воду Когда проходишь огонь, трубы, там еще и воду надо пройти Про воду я не забыл! Паша! Паша, ты с ума сошел? Ты мог а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. а как же доказать, что Не боись, я тренировался Вылезай, ты же простудишься Да не переживай, давай лучше ко мне Иди, иди, иди, иди, Ну ты Милака Придурок Есть немного Зато вышло шикарное интервью И прошу отметить Я не пожалел своего лучшего костюма Чем не доказательство любви Да влезать уже Ты что там моешься? Ну да У меня сегодня в воду отключили Да было Было да сплыло Выключив видео, Павел взял со стола лист с аналитическим отчетом имитатора и в который раз перечитал его. Вердикт. Шанс создания полноценной семьи незначительный. В регистрации брака данной паре отказать. Рекомендовано. Разорвать отношения или повторная имитация. Причины... Требования женского участника имитации в норме не завышены, но мужской участник не справляется со своими обязанностями. Чёрт! Алло? Ань, привет. Я хотел... Ну, в общем, ты прости меня, если сможешь... Ты так говоришь, как будто мы в самом деле были, что электрички Ну, были, не были Ну, я-то облажался Или облажался бы, если бы Ну, и так далее Давай забудем У нас есть еще одна попытка пройти имитацию Как насчет завтра? Ну, пойдем, сходим Все равно других планов не было Уверен, в этот раз все пройдет отлично Надеюсь Ладно, я уже хочу в кровать плюхнуться. Сегодняшний день меня изрядно вымотал. Ага, ага хорошо. Ну вот видишь, все пройдет отлично. Ну, Ань, да, до завтра. Пока. Они вновь лежали на тех же кушетках. В той же комнате. Но ощущения уже были другие. Если в первый раз они рассчитывали легко справиться с этой формальностью и всем показать, насколько крепки их отношения, то теперь им было страшно. Готовы? Загружаю имитацию. Комнату заполнила танцующая молодежь. Павел стоял в стороне, Анна же танцевала. Изредка она переглядывалась с молодым человеком по имени Борис. Раньше они учились в одном институте, но на разных курсах И лично знакомы не были Павел направился к столу Но Анна взяла его за руку и потянула к себе Пошли танцевать Нет, тут классные пойлы, и я хочу надраться Ну ты прям пьянчушка А что, самая классная дамочка у меня уже есть Надо найти самую классную водочку А? Извини Алло Алло, громче говори! Я не слышу! Погоди, погоди, сейчас выйду! Увидев, что Павел вышел, Борис взглядом поманил Анну и двинулся к лестнице на второй этаж. Помедлив, она пошла за ним. что ты придешь. Постой, сюда могут войти. Это вряд ли. Сеанс закончен. Ну как она могла? Постойте, Павел, вы должны расписаться. Да пошел ты! Да Так я тебя не разбудила? Нет, я не дома Не дома? Так поздно? А где? Так, сижу, на воду гляжу На набережной Прости, что три дня не звонила Да что ж там Кажется, нам надо побыть отдельно Какое-то время Да Спокойной ночи? Спокойной ночи Анна лежала на кровати и опустошенно смотрела в окно. «Измена? С мужчиной, которого она едва знает? Да, Боря ей когда-то нравился, но ничего серьезного у них быть не могло. Или же...» В комнату вошла ее мать. «Как ты себя чувствуешь?» «У меня все нормально». «По голосу и не скажешь». «Ты что-то хотела?» «Я же вижу, вы с ним не встречаетесь». Имитатор выдал отрицательный анализ Вердикт еще не готов Пойми, это не мы с отцом вам что-то запрещаем Если бы вы прошли имитаторы, я бы ни слова не сказала Ты говоришь так, будто мы его уже не прошли Просто еще не готов результат Ладно, не нервничай Когда будет готов, скажешь нам? Не будем забегать вперед Я только об одном тебя прошу В наше время имитации не было Сейчас у тебя возможность выйти замуж за того, кто тебе действительно подходит К чему ты клонишь? Не надо портить себе жизнь и тратить понапрасну нервы Все можно изучить и рассчитать заранее Это великое благо, я завидую вам Неужели? Это все? Пообещай нам с отцом Если вердикт будет отрицательным, ты забудешь про Павла И станешь жить дальше Судьбу не переспоришь Договорились? Мама, я спать хочу. Ну, спокойной ночи. Павел тоже сильно переживал из-за последних событий. Неужели Аня ему изменят? Раньше он даже мысли такой не допускал, но что ему делать теперь? Как утверждают СМИ, имитатор точен на 98%. А его трусость. Да, он не боец, но за себя и за близких постоял бы. Уж попытался бы точно. Что же получается? Врет машина. Павел решился на рискованный шаг. Дождавшись, когда темнота окрепнет, он вышел на улицу. Э, приятель а? Сигаретки угости Мы свои докурили Я не курю, ребят, извините Да он грубит Э, стоять Тебя не отпускали Я же вам сказал, я не курю Нету сигареты, гони монету Эть, на Держи Ох! Ха! Всех замочу Я сейчас вас всех порежу Тихо, тихо, тихо, тихо. Мужики, у него в руках что-то нож. Хрен с ним. Валим отсюда. Ага. Псих. А? Давай. Тоже мне бандиты, блин. Кусок ветки от ножа отличить не могут. На следующий день Анна узнала у своих бывших однокурсниц, где она может найти Бориса. Она тоже решила разобраться с проблемой, показанной ей имитатором. Только на свой лад. Привет. Привет. Вы знакомы? Можно и так сказать. Что-то не припомню. Мы в одном институте учились. Ты ведь Боря, верно? Проводите «Боюсь одна домой идти». Да, да-да, ты ведь... Точно. Ну, как ты? Может, прогуляемся? Расскажешь о себе? Да, с удовольствием. Правда, скоро дождь должен пойти. Может, у тебя посидим? А то у меня родители дома. Ко мне? Ну, пошли. Вот и отлично. Сразу все станет ясно. Ты о чем? Ничего, все нормально. Мысли вслух. Идем. Подожди, постой. Что не так, Аня? Может, я слишком спешу? Ты скажи. Я не настаиваю, чтобы у нас все было сегодня. Аня, что-нибудь скажешь? В чем дело? Я не думала, что будет именно так. Как так? Мне ничего не хочется. Но ты сама предложила пойти ко мне. Да, сама. Я думала... Ладно, не будем об этом. Нет, давай, говори. Что ты там думала? У меня есть жених. Я тебя не понимаю. Это еще не все. Недавно мы проходили имитацию. Там я увидела тебя. Что? Имитация показала мне, что у нас с тобой может быть настоящая страсть. Что я выберу тебя... Что за бред ты несешь? Я просто хотела убедиться, но я совсем ничего не почувствовала. Никакого влечения. Извини. То есть ты ко мне пришла из-за какой-то херни в имитации? Для меня это было очень важно. Ты что, дура? Может быть, тебе виднее. Слушай, да ты вали отсюда. Прости. Павел прятался за деревом во дворе Анны. Ему до боли хотелось увидеть ее, поговорить с ней, обнять, но имитация внесла сильно разлад в их отношения, и он не был уверен, что его чувства к ней сейчас взаимны. И вот она вышла из подъезда. В руке у нее был телефон. Привет. Привет. Я хотела... Подожди, тут связь плохая. Думаю... Сейчас... Так будет лучше Привет Я соскучилась Я тоже